карманы платья дочери. Выгреб все ее бумажки, записную книжку и разложил на столе возле лампы. Вот еще навязалась на мою шею глухая тетеря, бормотал он, поднося к лампе то одну, то другую бумажку, и никак не мог найти нужную. А вот записка Вавилова. Братья Черновы говорят, что Михей Васильев с Митькой систематически истребляют моралов. А ты ему что, а? Как ответила Вавилову? Говори и ткнул записку под нос дочери. «Это же правда, тятя?» «Что?» — округлил глаза Михей. «Чтоб тебе ни дна, ни покрышки. Да ты меня топить ходила на собрание окаянное, отца родного. Да ты что понимаешь в моей жизни, как она происходит? Думаешь, я буду тянуть на колхоз до седьмого поту? А Михею шишь под нос? Да, Михей, выкуси!» Отчего я в тайгу ударился, это ты понимаешь? Жрать-то ты каждый день просишь, глухая тетеря. А как же другие тятя? Скорее поняла слова отца, чем услышала Нюська. Другие. Плевать мне на других. Хочешь все передохните. Другие воруют, тянут все, что не попади. Я и честным трудом проживу, охотой. Зарезала, зарезала отца родного. У пропасти на окаянная, и не в силах сдержать подступившую спазму злобы, ударил дочь по щеке. Та откинулась на простенок. «Тятя, я тебе дам, тятя, чтоб духу твоего не было у меня в избе. Живо метись!» И, схватив за руку дочь, рывком откинул ее к порогу. Нюська убежала из избы, не закрыв за собою дверь. Проснулась опроська в Горенке, выскочила в одной нижней рубашке, и, взглянув, как Михей рвал в клочья записную книжку и разные бумажки-нюськи, тут же спряталась. Под утро заявился Митька, ходатай Михея. «Ну что там в районе?» — подскочил к нему отец. «Тут у нас собрание проходило, турнули нас из колхоза, а там, как говори, был у Андрюхи». Митька сбросил ту журку, уселся на лавку. Здоровенный мужик, как и отец, чернявый, с глубоко запавшими глазами на скуластом лице, в сатиновой рубахе с расшитым столбиком. Такому бы работать в кузнице вместо старого Андрона Корабельникова. Худо дело, тятя. «Про район даже не говори», — пробурчал Митька. «Был у Андрюхи». «Дядя Андрей что, и ухом не повел?» Михей схватился за голову. «Угробила глухая тетеря, как есть под монастырь подвела». Нюська-то заявила на собрании, что мы с тобой, дескать, моралов почем зря лупили. Нюська, — спохватился Митька, — да я из нее жил и вытяну. Где она? Турнул я ее на честь паскудницу. Пусть метется, узнает, почем сотни гребешков. Она и шо по-настоящему-то хрип не гнула. А мы при городе проживем. Была бы шея, хомут найдется». Дня через два семья Замошкина выехала в город. В избе Михея осталось хозяйничать при голых стенах единственная дочь Нюська. Михей сам распорядился собрать все пожитки от подушки до последней ложки. Собственноручно заколол на дорогу семипудового Борова десяток поросят, отрубил всем курицам головы, а корова и бык остались в надворье, председатель сельсовета не разрешил продать. ЗАВИСТЬ 13 С того дня, как Санюха Вавилов явился к следователю с повинной, а тут еще Филимон Прокопич приволок в деревушку под каменную диверсанта Ивана Птаху, следствие пошло совсем в другом направлении. Демида освободили. Но Анисью арестовали. На Анисью обрушилось страшное горе. Эта боль не покидала Демида ни днем, ни ночью. Он знал, что она жертва каких-то страшно запутанных обстоятельств, но каких. Как могла она носить в себе такую тайну и даже ему не сказать ни слова? «Нет, это ошибка, ошибка недоразумения», — твердил себе Демид. Он знал и помнил Анисию уголек, верил в ее доброе и горячее сердце. Но что стоила его вера перед запутанным узлом надвигающихся событий? Я должен ее выручить, помочь ей. Если мать, если Головешиха запутала ее с детства, разве можно карать ее за это? «Одна Головешиха не делает погода, размышлял он.